Глава сорок седьмая Лора Хейвард стояла в дамском туалете на тридцать втором этаже полицейского управления, внимательно разглядывая себя в зеркале. Умное серьезное лицо, безупречный костюм, тщательно уложенные истинно черные волосы. За исключением года, проведенного в Нью-Йоркском университете, чтобы получить степень магистра, она всю свою жизнь прослужила в полиции, сначала в транспортной, потом в департаменте полиции Нью-Йорка. В свои 37 она была самым молодым капитаном и единственной женщиной в департаменте, имеющей такое звание. Неудивительно, что за ее спиной ходило много разговоров. Некоторые считали, что она облизывает начальство. Другие утверждали, что причиной столь быстрой карьеры был именно ее пол. Она так высоко взлетела, потому что начальству требовался красивый рекламный плакат, наглядно демонстрирующий, что полиция идет в ногу со временем. Все эти домыслы не слишком ее волновали. Карьера не была для нее самоцелью. Она просто любила свою работу. Оторвавшись от зеркала, Хейвард посмотрела на часы. Без пяти двенадцать. В полдень она должна быть у комиссара Рокера. Лора улыбнулась. Жизнь такая полосатая. То сплошной геморрой, а то вдруг раз — и ты в шоколаде. Похоже, ее ждет именно второе. Выйдя из туалета, Хейвард пошла по коридору. Ее никогда не волновало движение по карьерной лестнице, но на этот раз все выглядело несколько иначе. Подразделение быстрого реагирования, которое создавал мэр, было реальной силой, а не бутафорией, созданной специально для средств массовой информации. Между комиссариатом полиции и мэрией никогда не существовало настоящего взаимодействия. Они не слишком доверяли друг другу. Новое подразделение, как ей сказали на самом высоком уровне, решит эту проблему. оно позволит повысить эффективность полиции и покончить с бюрократической волокитой. Лично для нее это будет поистине головокружительный карьерный взлет. Оттуда прямая дорожка к инспектору полиции. Хотя карьера здесь не главная. Гораздо важнее то, что у нее будет по-настоящему интересная работа. Войдя в приемную комиссара, она представилась секретарю. Почти мгновенно появился его помощник и повел ее мимо кабинетов и конференц-залов в святая святых департамента. Рокер сидел за огромным столом красного дерева и подписывал бумаги. Он, как обычно, выглядел изможденным. Под глазами залегли черные тени, которые сегодня казались особенно болезненными. «Привет, Лора! Присаживайтесь!» Хейвард с удивлением села на стул. Рокер придавал большое значение формальностям и никогда не называл сотрудников по имени. Комиссар посмотрел на нее через стол. Выражение его лица заставило Хейвард насторожиться. — Мне нелегко говорить об этом, — начал он. — Поэтому сразу перейду к делу. Я не намерен переводить вас в подразделение быстрого реагирования. Сначала Хейвард решила, что ослышалась. Она хотела что-то сказать, но слова не шли с языка. С трудом сглотнув она судорожно втянула ртом воздух. — Я... — начала была она и запнулась. Она была так потрясена, что не могла произнести даже простого предложения. — Мне очень жаль, — продолжал Рокер. «Я знаю, как вы надеялись на это место!» Хевард глубоко вздохнула. Ее вдруг бросило в жар. Только сейчас, когда новая работа так неожиданно уплыла из ее рук, Лора осознала, как важна она была для нее. «Кого вы назначили вместо меня?» Рокер отвел взгляд. На лице его было написано несвойственное ему смущение. «Санчеса!» «Санчес хороший парень!» Лоре казалось, что все происходит во сне, и кто-то другой произносит за нее слова. Рокер кивнул. Хейвард почувствовала, что у нее онемели руки. Посмотрев вниз, она увидела, что изо всех сил вцепилась в ручки кресла. Она попыталась расслабиться и обрести обычное хладнокровие, но из этого ничего не вышло. — Я что-то не так сделала? — выдавила из себя она. — Нет, нет, конечно, нет. Об этом даже речи не идет. — Я вас в чем-то подвела? Плохо работала? «Вы образцовый работник, и я всегда гордился вами». «Тогда почему? Вы считаете, что у меня мало опыта?» «Я считаю, что ваша степень магистра социологии как нельзя лучше соответствует этой должности. Но дело в том, что подобное назначение должно учитывать служебную иерархию, и в этом смысле Санчес имеет преимущество как старший по званию». Хейвард не нашлась, что ответить. Она никак не думала, что звание может стать решающим фактором. Ей казалось, что на такие должности назначают по каким-то другим критериям. Рокер поёрзал на стуле. — Мне бы не хотелось, чтобы вы думали, что я недоволен вами. — Но вы же знали о моём звании, когда дали мне повод надеяться, — тихо произнесла Хейвард. Рокер развёл руками. — Оказалось, что звание имеет решающее значение. — Я совершил ошибку. — Извините. Хейвард не ответила. — У вас будут другие возможности. Для капитана вашего уровня это не проблема. Будьте уверены, ваш труд и преданность делу не останутся незамеченными. — Добродетель сама по себе уже награда. Так ведь говорят. Правда? Хевард встала и, видя по лицу Рокера, что прием окончен, медленно пошла к двери на негнущихся ногах. Когда двери лифта открылись, выпуская Лору в вестибюль, она уже полностью взяла себя в руки. Внизу было шумно, и царила обеденная суета миновав кпп хейворд толкнула крутящуюся дверь и вышла на лестницу у нее не было определенной цели просто требовалось пройтись немного погулять и отвлечься из задумчивости ее вывело неожиданное столкновение подняв глаза она увидела худого моложавого мужчину с прыщавым лицом извините бросил он на ходу но потом остановился и приблизился к лоре капитан хейвард — Да. — нахмурившись, ответила она. — Какое совпадение! Лора посмотрела на мужчину повнимательнее. Его улыбка как-то не вязалась с чёрными холодными глазами. Она быстро перебрала в памяти знакомых, коллег, преступников и пришла к выводу, что его не знает Кто вы? — Моя фамилия Клайн. Лукас Клайн. — О каком совпадении вы говорили? — Я как раз иду туда, откуда вы только что вышли. — Да. — И что это за место? — Кабинет комиссара полиции. Видите ли, он хочет поблагодарить меня. Персонально. Прежде чем Лора успела ответить, Клайн вытащил из кармана конверт и развернул лежавший там листок бумаги. Хейвард протянула к нему руку, но Клайн быстро отступил назад. «Нет, — Нет-нет, не трогайте. Хейвард прищурила на него глаза, но потом все же посмотрела на листок. Это было официальное письмо от комиссара Рокера, датированное вчерашним днем в котором он благодарил главу компании «Цифровая точность» Лукаса Клайна за перевод 5 миллионов долларов в фонд Дайсона. Этот глубоко почитаемый в полиции фонд был назван именем Грега Дайсона, тайного полицейского агента, 10 лет назад убитого наркоторговцами. Он был учрежден для оказания финансовой помощи и моральной поддержки семьям нью-йоркских полицейских, убитых при исполнении служебных обязанностей. Хейвард снова взглянула на Клайна. Мимо них текли ручейки людей, выходящих из здания. Мужчина по-прежнему улыбался. — Я рада за вас. Но какое отношение это имеет ко мне? — Самое непосредственное. Хейвард покачала головой. — Вы ставите меня в тупик. — Вы не глупая женщина и сами все поймете. Клайн отвернулся и направился к дверям, но потом остановился и, оглянувшись, сказал. — Могу посоветовать, с чего начать. Хейвард молча ждала. — Спросите у своего дружка Винни. Когда Клайн отвернулся снова, на лице у него уже не было улыбки.